Глава 6 Как вы можете представить, мое возвращение на Хорфл было изрядно омрачено той информацией, которую мне предстояло передать, и настроение мое вовсе не улучшило то, что едва покинув здание Арбитрас, я оказался окружен толпой недоумков из пик и спик передачи печатных листов, размахивающих перед моим лицом визуализаторами и выкрикивающими в мой адрес ошеломляющие идиотские вопросы. Я не имел ни малейшего понятия, как они вообще узнали о моем местонахождении, но тем не менее подозрения питал присутствие Эмберли на переремонте должны было оставаться тайной, так что подлинный, по крайней мере в глазах всех остальных, герой Империума, который ошивался в это время неподалеку, просто обязан был обеспечить ей столь необходимое прикрытие. В любом случае, мне удалось скрыть свое раздражение с легкостью, выработанной за время жизни в притворстве, и я выдал несколько банальных фраз о причинах моего визита, которые были не на первом месте среди заботивших меня вещей, хотя и с ними тоже предстояло разбираться поэтому Юрген по моему поручению передал необходимые бумаги кому-то в офисе Киша, а я рассудил так, что на это будет занятие на то время, пока он валяется, выздоравливая. «Можете ли вы как-то прокомментировать произошедшее сегодня нападение террористов на дороге из аэропорта?» — выкрикнул кто-то, и я жестко улыбнулся. Специально для пик-репортеров. «Любое, кто угрожает подданным императора, в моем понимании ничто иное, как еретик!» — изрёк я, решив играть грубовато откровенного солдата, что, как я знал гражданские, примут за чистую монету, и принял героическую позу, утвердив одну руку на рукояти цепного меча. Для меня не имеет значения, насколько террористы, как им кажется, хорошо спрятались, они все равно будут обнаружены и дорого заплатят за предательство. Можете не сомневаться. Все это была, как вы понимаете, всего лишь добротная демагогия, рассчитанная на толпу. Подобные заявления я делал с того самого момента, как получил свой алый кушак, и потому никак не ожидал, что кто-то способен воспринимать их всерьёз. По крайней мере, не настолько, чтобы попытаться меня убить. Но я забегаю вперед. Тогда же я выкинул свое короткое интервью из головы, посчитав еще одним досадным моментом без того дурного дня. Ладно, неожиданное удовольствие снова увидеть Эмберли и перепробовать принадлежащую Кишу коллекцию хорошо выдержанного Массека делали этот день даже сносным. Особенно с учетом грядущего. Отбрехавшийся от репортеров и выдав на гора кучу успокоительных банальностей, я последовал за Юргеном к несколько менее шикарной машине, которую Киш отрядил, чтобы доставить нас обратно на аэродром. Аромат, исходящий от моего помощника, заставил толпу охотников за новостями расступиться столь же эффективно, как это сделала бы болтерная очередь, ничто более не мешало мне отправиться в безрадостное путешествие обратно, дабы воссоединиться со своим полком. Я имел веские основания подозревать, что этот час или около того будет временем покоя и тишины, чем мне вряд ли доведётся насладиться в ближайшие месяцы. Генокрады. Склонив голову, проговорил Браклау, и скривился так, словно только что откусил от пирожного из горького корня, Думаю, что начинка у него варенье из лепестков рос. По крайней мере, он не выдал, вы уверены, как сделали бы многие на его месте, но ведь он, как и Кастин, достаточно хорошо меня знал и понимал, что преувеличив в таких делах я не стану. Во всяком случае, они в это верили, по мне так это одно и то же». «Полагаю, мы могли бы догадаться. Теперь мы хотя бы знаем, с каким врагом мы имеем дело», — сказала Кастин, принимая чашку станной, которую протягивал ей Юрген, пока мы разговаривали. Мы собрались на совещание в ее кабинете, который выглядел уже совершенно обжитым благодаря инфопланшетам, в изобилии разбросанным по поверхности стола, а также стопке чашек из-под танны, которая опасно громоздилась на самом краю. Командный пункт под нами тоже и приобрёл более деловой вид. Все ауспики, вокс-передатчики и кагитаторы уже были подключены и работали, а вокруг них суетилось обычное количество личного состава. Технопровидцев не видно, это указывало на то, что они привели все свои устройства в действие настолько, насколько те вообще были способны функционировать, и отправились заниматься нашими военными машинами, что ввиду перспективы весьма утешительно. Последнее, чего хотелось бы, во время внезапного нападения врага обнаружить, что половина огневой мощи, которой мы располагаем, вообще не при делах. Я отхребнул от чашки, подавил зевок и кивнул. Напряженные события этого дня начали сказываться и на мне но хотя бы погрузочные ворота закрыли, так что больше не было того завывающего сквозняка, который заставил меня лететь на принципе монс хотя в не за время моего отсутствия шел снег, и в комнате было определенно прохладно, во всяком случае для меня. Я грел пальцы о чашку, оставшиеся, конечно, аугментически не чувствовали разницы. «Аккуратно поставьте в известность личный состав», посоветовал я, и ни слова местному СПО. «Разумеется», – отозвалась Кастин, откидываясь на стуле. Мы все знали, что если СПО подвержены порче, а в этом, учитывая обширность заражения на переремонде, не приходилось сомневаться, любой намек на то, что игра их раскрыта, со всей определенностью стал бы искрой, которая зажгла бы мятеж во всех зараженных подразделениях. Оптимальным решением был бы осторожный сбор всей возможной информации, идентификация зараженных, а затем превентивный удар, раньше, чем они сообразят, что мы их обнаружили. «В любом случае, похоже, инквизитор знает, что делает», — произнес Браклау, — Учитывая, насколько хорошо я знал Эмберли, а также по крохам собранные впечатления о функционировании Инквизиции, слишком много, чтобы спать спокойно, но слишком мало, как мне довелось уяснить еще до завершения битвы за переремонту. Я не разделял мнение майора. Я, впрочем, считал, что лишать его иллюзии было бы нечестно с моей стороны, не говоря уже о том, что не очень мудро, так что пришлось придержать язык. «Сказала ли она еще что-нибудь?» Спросила Кастин, пристально вглядываясь в меня сквозь пар, поднимающийся из ее чашки станной. До того момента, честно говоря, я не успел прийти к решению относительно того, делиться ли последней бомбой, которую выдала мне Эмберли с соратниками, но теперь, когда Кастин спрашивала напрямую, я не смог найти никакого достойного повода скрыть это. Я доверял этим двоим офицерам настолько, насколько вообще мог доверять кому-нибудь, кроме Юргена, и по меньшей мере так и оказывался не единственным, кто будет мучительно раздумывать над этими новостями. Я медленно кивнул. «Да, несомненно, но то, что она сказала, не должно покинуть стен этой комнаты». Я вгляделся в них обоих по очереди, подчеркивая со всей утонченностью второразрядного актера, который играет на публику, находящуюся в заднем ряду галярки, необходимость благоразумия. Она особо указала, что вы двое являетесь единственными, кому я могу доверять эти сведения. Кастин и Браклау торжественно кивнули, едва позаботившись скрыть самодовольство, вполне понятное для посвященных в тайну, относительно которой вышестоящие офицеры останутся в блаженном неведении ближайшие несколько недель. Конечно же их удовлетворенному состоянию не суждено было продлиться дольше, чем в несколько ближайших минут, но уж в этом я не был виноват. Я кинул наигранный взгляд на дверь, дабы убедиться, что она закрыта, и это заставило выражение жадного ожидания на лицах моих коллег только усилиться. Вы можете положиться на нас, сказал Браклау. Именно так я и доложил арбитру. Инквизитору Вейл, конечно же, это уже известно. Кастин склонила голову, принимая подразумевающийся комплимент. Вы можете передать, что мы оправдаем оказанное доверие произнесла она, «Я никогда точно не знал, какой вывод сделала для себя полковник относительно моего сотрудничества с Эмберли, но, кажется, она принимала как должное наши деловые контакты и, возможно, подозревала, что я – один из многочисленных агентов Инквизиции под прикрытием, каковым мне приходилось становиться время от времени, поскольку отвертться было трудно. Уверен, что большинству мужчин в галактике знакомо чувство падения в пропасть, сопровождающее слова «Могу я попросить об одном одолжении, мой дорогой?» А когда женщина, задающая подобный вопрос, оказывается инквизитором, ответить отрицательно, значит поступить очень и очень глупо. Если полковник думала именно так, это уводило ее внимание от Юргена, который в действительности был для Эмберли гораздо более ценным достоянием, чем я, как, впрочем, и наименее вероятным кандидатом на роль агента. «Хорошо», — произнес я, понижая голос. Потому что если хоть что-то из того, что я сообщу, выйдет наружу, начнутся такие беспорядки, по сравнению с которыми все, с чем тут имели дело до сих пор, покажется уличной дракой двух выпивох. Все население ударится в панику, и учитывая, что на СПО мы положиться не можем, нам никогда не справятся с последствиями». «Замечен флот Ули, не так ли?» Спросила Кастин, и лицо ее было даже бледнее, чем всегда. Еще нет», — отозвался я. Но Эмберли уверена, что он на пути сюда. Рахель, кажется, ощущает его присутствие в Варпе. «Тогда у нас осталось не так много времени», — сказал Браклау. Он казался гораздо более потрясенным новостями, чем полковник, но, впрочем, оба быстро вновь обрели присутствие духа. Да и я не мог винить их за некоторое смятение. 597-й полк был сформирован из остатков двух других, 296-го и 301-го, после защиты Корани, сократившей численность обоих подразделений более чем наполовину. Именно тираниды на уничтожили их друзей и соратников, И если мысль о столкновении в бою с каким-то из врагов Империума и могла заставить их задуматься, то это именно воспоминание о копошащемся хитиновом ужасе. Если уж на ну то пошло, я и сам вдоволь нагляделся на эту мерзость, хватило бы на три жизни. «Я начну разрабатывать планы экстренных мер по очистке плато от спор, когда они начнут падать. Если мы справимся с этой задачей, то сможем обороняться здесь едва ли не бесконечно. Хорошая мысль», — сказала Кастин, кидая на меня взгляд, уже полный обычной нее уверенности. Если что хорошего и есть в здешней фраговой географии, так это то, что дает нам шанс постоять за себя. Большая часть иронецких спор пойдет в пустыни или лавовые котлы, где они не найдут ничего, что можно было бы сожрать. Мы потеряем некоторые плато, в этом не приходится сомневаться, необитаемые просто стерилизуем с воздуха, а остальные отобьем старым добрым способом в открытом столкновении. Уже похож на план действий. Сказал я, стараясь не показать своего облегчения. Конечно же Кастин права. Условия, которые делали переремонту таким кошмаром, когда речь шла о выкуривании из-под поля гнезд гинокрадов, должны были сыграть нам на руку, когда дело дойдет до сражения с основной массой тиранидов. Во всяком случае, именно на это оставалось надеяться. Подобные размышления оказались вполне обнадеживающими, и именно им я и собирался предаться, но внутренний голос сообщил мне, что все не так просто. «Немедленно начнем тренировки, специфичные для тиранидской угрозы», — добавила Кастин. Если мы добавим их в стандартный курс подавлению мятежей, то никто вне полка этого не заметит, и в целом для боевого духа полка это будет очень неплохо. Ротные командиры подготовятся необходимое, согласился Браклау, затем посмотрел на меня. Как только младшие офицеры узнают о том, что нам противостоят гибриды, они в любом случае начнут отрабатывать с личным составом приёмы боя против тиранидов. Нам даже не придется сообщать им, что приемы эти понадобятся в действительности. Согласен, отозвался я. Безусловно, радуясь тому, что наши бойцы будут настолько хорошо подготовлены к надвигающейся буре, насколько это вообще возможно, и мне даже не пришлось нарушать соглашение с Эмберли. Большая часть личного состава еще очень хорошо помнила, что отчаянная битва за Каранию началась с рутинной операции по зачистке гнезда кинокрадов, которая очень скоро превратилась в полномасштабное сражение за выживание, когда один из флотов ошметков, которые подозвали кинокрады, прибыл на орбиту. Лишь такая счастливая случайность, как присутствие в системе кораблей флота, а также относительная слабость того роя, не позволили превратить осаду в нечто гораздо худшее. Каин, вероятно, был наслышан об этой истории от переживших ее, поскольку данные события произошли до его приписки к полку. Любой, кто желает получить более полный отчет о них, отсылается к главе 87 отвратительного хитина Артена Бурара, процитированного ранее. «К сожалению, действительность всегда была сложнее, чем казалось». Я добрался до квартиры, которую нашел для меня Юрген, приемлемой комфортности комнаты в тихом уголке нашего гарнизона, избегаемом большинством вальхальцев из-за тепла, которое выделяла находящаяся в подвале энергетическая установка, и рухнул в постель. Сон, впрочем, пришел ко мне далеко не сразу, и когда это случилось, он был беспокойным из заведений, наполненных роями тиранидов, неудержимо движущихся через города, подобно копошащейся смертельной лавине.